страница 223 12 профилактика вертороггенных заболеваний нервной системы большая распространенность вертоброгенных заболеваний нервной системы ВЗНС, требует разработки системы профилактических мероприятий которые могли бы с одной стороны, предотвратить развитие клинически выраженных форм заболевания у предрасположенных к ним лиц, а с другой стороны смягчить их течение и предупредить возможные осложнения. В последнем издании большой медицинской циклопедии понятие профилактика определяется как открыть кавычки: система государственных, социальных, гигиенических, медицинских мер, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждение болезней. Закрыть кавычки. ЮП Лисицын ВВ Трофимов 1983 год. Определение профилактики как системы государственных социальных, гигиенических и медицинских мер, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждения болезни, рассматривает ее структуру как единый целостный механизм, функционирующий и развивающийся на основе объективных законов. Согласно общепринятой классификации, в системе профилактики выделяют социальные и медицинские аспекты. Г.З. Демченкова, М.Л. Полонский, 1987 год. Её целью является и укрепление здоровья людей, увеличение продолжительности их активной жизни. Выделяют три основные задачи профилактики. Первое. укрепление здоровья, второе профилактика болезни и травм, третье профилактика прогрессирования болезни и их осложнений. Я С. Миндлин Л.В. Серцова, 1987 год. И другие Социальная профилактика направлена на создание необходимых условий, оказывающих благотворное влияние на здоровье каждого человека и общества в целом. Медицинская же имеет своей целью предупреждение возникновения заболеваний, их раннего выявления, своевременного лечения и оздоровления больных. В соответствии с этим медицинская профилактика может быть подразделена на два вида. Профилактика как предотвращение болезней и других негативных последствий жизнедеятельности человека и профилактика как укрепление и совершенствование здоровья людей. Первый можно назвать пассивно-оборонительной, вторую – конструктивно-наступательной. О.П. Щепин, с соавторами, 1983-1984 годы. Реализация мероприятий социальной и медицинской профилактики осуществляется на общегосударственном, общественном и индивидуальном уровнях. гз Демченкова, М.Л. Полонский, 1987 год и другие различают первичную и вторичную профилактику. К первичной относятся мероприятия по предупреждению развития самого заболевания, а вторичная профилактика направлена на предупреждение различных осложнений и прогрессирования болезни. Страница 224. Проведение мероприятий, По первичной и вторичной профилактике осуществляется социальными и медицинскими мерами в их единстве. Однако у здоровых людей превалирует социальный путь профилактики, а у больных – медицинский. Место проведения медицинской профилактики зависит от состояния здоровья пациента – амбулатория, стационар или курорт. И. А. Панин, 1985 год. Группа диспансерного наблюдения Ведущим методом лечебно-профилактического обслуживания населения является диспансеризация. В диспансеризации выделяются два основных этапа. Первый выявление лиц подлежащих диспансерному наблюдению и второй проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий среди контингента диспансеризуемых. Проведение первого этапа может осуществляться двумя методами: П путем массовых профилактических осмотров, второе, применением автоматизированных систем массовых обследований. С практической и экономической точек зрения наиболее рационально использовать второй метод Г.А. Новгородцев, Г.З. Демченкова, М.Л. Полонский, 1984 год. Для выявления и формирования по группам наблюдения контингента диспансеризуемых По поводу остеохондроза позвоночника, нами предлагается скрининговая система с реализацией ее в несколько этапов. На первом этапе, до врачебном, обследуемые заполняют анкету, которая позволяет разделить весь контингент на три большие группы. Первая. Больные с диагностированным остеохондрозом позвоночника в анамнезе. Вторая. Здоровые лица с повышенным риском для возникновения остеохондроза позвоночника. И третья. Лица, не подлежащие диспансерному наблюдению по этому заболеванию. Анкета первая. Диагностическая анкета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 Фамилия, имя, отчество, пол, мужской, женский. Ваш возраст, лет, меньше 20, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50 и старше. Страница 225. Место работы, профессия. Стаж работы на данном рабочем месте до 1 года, до 4 лет, от 5 до 9 лет, от 10 до 14 лет, 15 и более лет. Общий стаж работы до 1 года, до 4 лет, от 5 до 9 лет, от 10 до 14 лет, 15 и более лет. Как вы оцениваете свою работу по трудности? Легкая, средней тяжести, тяжелая. Как вы оцениваете свою рабочую позу? Удобная. Удобная, но длительно пребываю в этой позе. Сидячая работа. Частые однообразные повороты туловища. Частые наклоны с поворотом туловища. Частые наклоны с подъемом тяжести. Работаю в вынужденном положении туловища, склонившись у рабочего места. В каких условиях вы работаете? Вибрация, загазованность, запыленность, шум, сквозняки и холод, ядохимикаты. Выше указанных факторов на рабочем месте нет. Тренированные ли у вас мышцы? Слабые нетренированные, умеренно тренированные, сильные хорошо тренированные. Возникает ли у вас утомление к концу рабочего дня? Нет. Устаю незначительно, устаю сильно. Успеваете ли вы отдохнуть за ночь? Да, нет. Есть ли у вас постоянные неприятности? Нет. Да, на работе. Да, дома. Приходится ли вам выполнять тяжелую физическую работу в быту? Нет. Да, приходится носить тяжести, воду, дрова, работать в саду.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 Да, лечился в поликлинике фельдшерско-акушерском пункте в больнице. Да, лечился в санатории. Болели ли ваши ближайшие родственники пояснично-крестцовым или шейно-грудным радикулитом, остеохондрозом? Никто не болел. Болели родители. Болели братья, сестры. Не знаю. Знаете ли вы свою группу крови? Первая группа, вторая группа, третья группа, четвертая группа. Не знаю. Часто ли вы болеете простудными заболеваниями? Ангина, катар верхних дыхательных путей, грипп, трахеид, ларингит. Не болею. Не чаще одного-двух раз в год. Болею с частыми обострениями. Имеется ли у вас заболевание желудочно-кишечного тракта? Гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, холецистит. Нет. Болею с редкими, не чаще одного-двух раз в год обострениями. Болею с частыми обострениями. Имеется ли у вас заболевание легких, хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма? Нет. Да, болею. Указать, каким заболеванием. Имеется ли у вас заболевание почек, мочевого пузыря? Хронический пиелонефрит или гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, цистит. Нет, да, болею. Указать, какие заболевания. Имеются ли у вас гинекологические заболевания, воспаление придатков, фибромиома и другие? Нет, да, болею. Указать, каким заболеванием. Болеете ли вы ревматизмом? Нет, да. Имеется ли у вас заболевание суставов? Полиартрит, артрозы? Нет, да. Страница 227. Были ли у вас травмы черепа? Нет. Были без потери сознания? Были с потерей сознания. Были ли у вас переломы рук? Нет, да. Были ли у вас травмы позвоночника? Нет. Был однократный ушиб падения с высоты. Были неоднократные ушибы. Был перелом позвоночника. Имеется ли у вас заболевание сосудов ног? эндотереид, тромбофлебид. Нет, да. На первом этапе, одновременно с заполнением анкеты, проводится оценка функционального состояния обследуемого по методике, разработанной Р.М. Баевским, соавторами, 1987 год. С этой целью проводят измерение роста и массы тела, определение частоты пульса и артериального давления. Для получения количественных оценок уровня функционального состояния эти показатели вводятся в уравнение следующего вида. FS 0,11*CP 0,14*Sa плюс 0,8 тыс. в скобках дат плюс 0,14 тыс. в скобках возер плюс 0,9 тыс. в скобках МТ минус 0,9 тыс. в скобках рост тире 0,27 где ФС – функциональное состояние, адаптационный потенциал, системы кровообращения в баллах. Возраст – возраст в годах. САД и ДАТ – систологическое и диастологическое артериальное давление в миллиметрах ртутного столба. ЧП – частота пульса, ударов в минуту. МТ, Масса тела в килограммах. Рост в сантиметрах. Отнесение обследуемых к тому или иному классу функциональных состояний может быть выполнено на основе следующей шкалы. Функциональное состояние обследуемого. Пороговое значение ФС в баллах. Первое. Удовлетворительная адаптация. 2,6. Второе. Напряжение механизмов адаптации. 2,6-3,9. Третье. Неудовлетворительная адаптация. 3,1-3,6. Четвертое. Срыв адаптации. Таким образом, с учетом функциональных возможностей организма и степени адаптации функциональных систем к условиям окружающей среды, на первом этапе обследования весь контингент дополнительно подразделяется на четыре подгруппы. Первое. Лица с высокими или достаточными функциональными возможностями организма с удовлетворительной адаптацией к условиям окружающей среды. Страница 228. 2. Лица с функциональными напряжениями с повышенной активизацией механизмов адаптации. Эти лица нуждаются в мероприятиях по снижению стрессового действия условий окружающей среды, в оздоровлении, направленном на усиление саморегуляции организма. Третье. Лица со снижением функциональных возможностей организма, с неудовлетворительной адаптацией функциональных систем к условиям окружающей среды. Эти лица нуждаются в целенаправленных оздоровительных и профилактических мероприятиях по повышению защитных свойств организма, усилению его компенсаторных возможностей. Четвертая группа – лица с резко сниженными функциональными возможностями организма с явлениями на грани срыва механизмов адаптации. На втором этапе пациенты первой группы заполняют диагностико-прогностическую анкету, которая позволяет сформировать группы диспансерного наблюдения по поводу остеохондроза позвоночника с учетом пато- и саногенетических механизмов заболеваний.